Глава пятнадцатая. Последние дни. К концу января 1913 года сведения о новой политике олигархов в отношении ведущих профсоюзов просочились в печать. Газеты сообщали о неслыханном повышении заработной платы и сокращении рабочего дня для определенной категории рабочих стальной и чугунолитейной промышленности, для железнодорожников, механиков, токарей и так далее. Однако всей правды олигархи не решались открыть. На самом деле, заработная плата поднялась ещё больше, а, соответственно, возросли и другие привилегии. Но шило в мешке не утаишь. Счастливчики рассказали о своей удаче с те разнесли эту весть по знакомым, и вскоре о совершившемся предательстве узнал весь рабочий мир. Новый манёвр олигархов логически вытекал из той практики, которая в XIX веке получила название «участие в грабеже». В нескончаемых промышленных войнах того времени капиталисты пытались умиротворить рабочих, заинтересовав их в своих прибылях. Но превращать это в систему было бы чистейшим абсурдом и не достигало бы цели. В условиях ожесточённой экономической борьбы и Участие рабочих в прибылях оправдывало себя лишь применительно к отдельным случаям. Распространение этой льготы на всех не давало бы капиталистам никаких преимуществ. Впоследствии, из неоправдавшей себе системы участия в прибылях, возникла система участия в грабеже. Привилегированные союзы выдвинули лозунг: "Платите нам больше и берите лишнее с потребителя". Коягде эта шкурническая система получила применение, И привелась, но брать лишнее из потребителя значило брать лишнее в первую очередь с огромной массой неорганизованных рабочих и членов рядовых союзов, они то и вынуждены были выплачивать прибавку своим более счастливым собратьям, членам союзов монополистов. Эта система, повторяю, доведённая до своего логического завершения и была применена в широком масштабе при создании блока между олигархами и привилегированными союзами. Как только предательство было обнаружено, среди рабочих поднялся ропот. Вскоре отпавшие союзы заявили о своём выходе из интернациональных рабочих организаций. Тогда начались расправы и беспорядки. Месть рабочих, возмущённых подлой изменой своих бывших товарищей, настигала их в кабачках и публичных домах, на работе и дома. Было много жертв, среди них немало убитых. Ни один член Союза, предавшегося олигархам, не чувствовал себя в безопасности. Направляясь на работу и расходясь по домам, они предпочитали собираться группами и идти посередине мостовой. Смельчаку, отважившемуся пойти по тротуару, мог свалиться на голову кирпич или булыжник, брошенный из окна или с крыши. Фаворитам было разрешено носить оружие. Власти всегда и во всём оказывали им содействие. Их преследователей бросали в тюрьмы, где с ними обращались как со скотом. Никому, кроме членов привилегированных союзов, не разрешалось иметь при себе оружие, и за нарушение этого правила налагались жестокие кары. Но гнев рабочих не утихал, расправы с предателями не прекращались. Соответственно, с этим всё резче обозначалось кастовое размежевание. Рабочая детвора преследовала детей из лагеря фаворитов, и тем уже нельзя было показываться на улице и посещать школу. Такому же астракизму подвергались жены и семьи предателей, и даже лавочникам, отпускавшим им провизию, объявлялся бойкот. Преследуемые общей ненавистью, изменники и их близкие всё больше замыкались в своей среде. Из рабочих кварталов, где жизнь становилась для них невыносимой, они переселялись в новые, отведённые им районы. Олигархи всячески шли навстречу своим фаворитам. Для них были выстроены новые дома со светлыми и удобными квартирами и просторными дворами. Для них разбивались парки и скверы, устраивались спортивные площадки. Дети их посещали особые школы, где большое внимание уделялось технике и ручному труду. Так на основе внутреннего расслоения пролетариата вырастала кастовая обособленность. Члены привилегированных союзов становились рабочей аристократией. Теперь они решительно во всём отличались от пролетарских масс. Они жили в благоустроенных домах, хорошо одевались и питались, с ними разговаривали по-иному. Словом, предательство их было вознаграждено с лихвой. Зато остальным рабочим жилось всё хуже. Их заработок падал, жизненный уровень снижался. Постепенно одно за другим теряли они свои исконные мелкие права, их школы пустели. Обязательное обучение было постепенно отменено, и число неграмотных увеличилось с ужасающей быстротой. Захват американцами внешних рынков привёл в смятение весь остальной мир. Повсюду низвергались правительства, рушились старые устои, и общество перестраивалось. В Германии, Италии и Франции, в Австралии и Новой Зеландии были созданы правительства народного сотрудничества. Британская империя распадалась, у английского правительства был хлопот по горло, поднялись народы Индии. В Азии раздавался клич «Азия для азиатов». Этот лозунг был «Выкинут Японии, натравливавшей желтокожие и темнокожие народы на белую расу». Стремясь к владычеству на континенте, Япония подавила у себя пролетарскую революцию. В стране шла открытая война классов. Кули против самураев и социалистов кули казнили десятками тысяч. В одном только Токио было 40 тысяч убитых. Люди гибли в уличных боях. Особенно больших жертв стоил неудавшийся штурм дворца Микада. В Кобе была организована бойня. Восставших ткачей косили пулемётами. Эта расправа получила печальную известность как классический пример массового истребления мирных жителей сил оружия. В результате гражданской войны в Японии утвердилась олигархия, правившая с неслыханной жестокостью. Японцы подчинили себе Восток и завладели всеми восточными рынками, за исключением одной только Индии. Англии удалось подавить у себя пролетарскую революцию и удержать под своим скипетром народы Индии. Но это потребовало всех её сил, и ей пришлось распроститься с остальными заморскими владениями. В Австралии и Новой Зеландии социалистами были созданы правительства народного сотрудничества. Отделилась и Канада, но здесь социалистическая революция была раздавлена при содействии железной пяты. Точно так же и в Мексике, и на Кубе железная пята помогла раздавить восстание. Таким образом, «железная пита утвердилась в Америке, спаяв в единое целое всю северную ее половину от Панамского канала до Ледовитого океана. Как уже сказано, Англии ценой потери всех ее колоний удалось удержать Индию, но это было лишь временной отсрочкой. Борьба Японии и всей Азии за Индию только откладывалась на неопределенный срок. Англии предстояла вскоре потерять Индию, а в перспективе вставала война между объединившейся Азией и остальным миром. В то время как весь земной шар сотрясали войны и революции, мы в Соединенных Штатах тоже не знали спокойствия и мира. Измена ведущих профсоюзов парализовала нашу пролетарскую революцию, но повсюду происходили мятежи и беспорядки. К рабочим волнениям, к ропоту фермеров и доживавших свой век остатков среднего класса, присоединилась вспыхнувшее с необычайной силой религиозное движение, причём на первый план выдвинулась одна из сект адвентистов седьмого дня, предсказывавшая близкий конец мира. «Чёрт бы побрал всю эту кутерьму», — негодовал Эрнест. «Какая может быть солидарность при всём этом разладе и разброде?» И действительно, религиозный фанатизм получил небывалое распространение, Измученные, затравленные люди, изверившиеся в целях земного существования, мечтали о небесах, куда капиталистическим тиранам было бы так же трудно попасть, как верблюду пролезть в игольное ушко. Бродячие проповедники с глубоко запавшими горящими глазами наводнили всю страну. Их проповеди под открытым небом, привлекавшие толпы слушателей, раздували религиозное безумие, и никакие запрещения и кары не в силах были потушить этот пожар. «Наступают последние дни мира», — утверждали они. Начало конца. Четыре апокалиптических ветра не на землю. Господь посеял вражду между народами. То была пора видений и чудес, повсюду появлялись провидцы и прорицательницы. Сотни тысяч людей бросали работу и бежали в горы, чтобы там дождаться второго пришествия когда 144 тысячи праведников будут вознесены на небеса. Но Господь мешкал, а между тем тысячи людей умирали с голоду. С отчаянием многие принялись шарить по окрестным фермам. Анархия и беспорядок, охватившие всю страну, ещё усиливали бедствие обездоленных фермеров. Однако фермы и житницы принадлежали железной пите. Целые армии были двинуты против фанатиков, и солдаты штыками загоняли беглецов обратно в город, возвращая их к обычным занятиям. Но там они присоединялись к то и дело вспыхивавшим бунтом и восстанием. Вожаков казнили и сажали в сумасшедший дом, но на казнь они шли как на праздник. Это была пора всеобщего безумия. Эпидемия распространялась с быстротой пожара. На болотах, в пустынях на затерянных пустошах от Флориды до Аляски уцелевшие ещё кое-где племена индейцев предавались ночным бдением и магическим пляском в ожидании пришествия своего собственного мессии. И над всем этим смятением, с ужасающей уверенностью и спокойствием, царила олигархия. Железную пятою она растоптала бунтарей, железную рукою взнуздала восставшие многомиллионные массы, из хаоса сотворила порядок и воздвигла свою собственную твердыню в самом хаосе, почерпнув ее основу и строй. «Погодите, вот мы придем к власти», — говорили наши фермеры. Келвин говорил это у нас на Пелл-стрит. «Посмотрите, в скольких штатах мы получили большинство. Если вы, социалисты, поддержите нас, мы призовем эту публику к порядку». «Миллионы недовольных, обездоленных людей идут к нам», — говорили социалисты. «С нами теперь и фермеры, и средний класс, и сельскохозяйственные рабочие. Последний час капитализма пробил. Ещё месяц, и пятьдесят наших представителей войдут в Конгресс, а через два года в наших руках будут все административные посты от президента до городского собачника». Эрнест слушал всё это и качал головой. «Скажите лучше, — говорил он, — много ли у вас винтовок? И как вы обеспечите себя патронами?» Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических, они надёжнее.